Артур Рембо. Пьяный корабль. В стране бесстрастных рек, спускаясь по течению, хватился я моих усердных бурлаков. Индейцы яры избрали их мишенью, ногими их сковав у радужных столбов. Есть много кораблей, фламанский хлеб везущих и хлопок английский но к ним я ходил когда прикончили тех пленников орущих открыли реки мне свободнейший удел и я который был зимой недавней глуши младенческих мозгов бежал на зов морской и полуострова моторванного от суши не знать таких боёв и удали такой. Был штормом освещён мой водный первопуток. Среди волн безустыли влачащих жертв в своих, протанцевал и я, как пробка 10 суток, не помня глупых глаз огней береговых. Вкусней, чем мальчику, плоть яблока сырая, Вошла в еловый трюм зеленая вода, Меня от пятен вины рвоты очищая, И унося мой руль и якорь навсегда. И вольно с этих пор купался я в поэме Кишащих звездами лучистом лечных вод, Где очарованный и безучастный Время от времени ко дну упал. топлиник идёт где в пламенные дни лазурь сквозною влаги окрашивая вдруг кружатся в забытььи просторней ваших лиг разынчивые браги туманы рыжие и горькие любви Я знаю небеса в сполохах и глубины, и водоверь, и смерч, покой по вечерам, рассвет восторженный, как вылет голубиный, и видел я подчас, что мнится мой кам Я видел низких золь пятнистые пожары, в лиловых сгустках туч мистический провал, как привидение из драмы очень старой, волнуясь, чьей дой за валом веял вал. Я видел снежный свет на чезеленооких, лапзанье долгие медлительных морей, и ваш круговорот неслыханные соки, и твой цветной огонь, о фосфор, черодий. в целым месяцам внимал я истерискато подобных волн при взятии с колы не думая о том что светлый марий могли бы обуздать бдливые волы у шияльни приставал к немыслимой в флориде где смешаны цветы с глазами с пистротой пантер и тел людских и с радугами в виде натянутых вожжей над зеленью морской Брожение болот я видел, словно мрежи, где в тине целиком гниет левиафан, Штили крушенье волн, когда всю даль прорежет и опрокинется над бездной ураган. Серебряные льды и перламутр, и пламя, коричневую мелю берегов гнилых, Где змеи тяжкие, едомые клопами, с деревьев падают, смолистых и кривых пламя. Яб детям показал огнистые создания морские, золотых, пивучих этих рыб, прилесный пенуют свили мои блужданья, мне ветер придавал волшебных крыл из гип. меж полюсов и зон Устав бродить без цели, порой качался я нежнее, Подходил рой теневых цветов, присоски и желтели, И я, как женщина молящаяся, был, Пока на палубе колыша нечистоты, Золотоглазых птиц, их клики, Ку тюрьму я плыл, и сквозь меня, Сквозь хрупкие пролеты, Дремотно пятился утопленник во тьму. Но я, затерянный в кудрях травы летейской, я бурий, брошенный в эфир глухонемой, шатун, чьей скрлупы ни парусник ганзейский, ни зоркий монитор не сыщет под водой, я вольный и живой. Дымно-лиловым мраком пробивший небеса, Кирпичную их ввысь, где б высмотрел поэт Все, до чего он лаком лазури лишь аи И солнечную слезь. Я дикою тоской в трескучих пятнах Ярких, бежавшей средь морских изогнутых коньков, Когда дубинами крушило солнце арки Ультрамариновых июльских облаков, Я, трепетавший та, когда был слышен топот мальстромов вдалеке, и бегемотов в бег, паломник в синеве недвижимый, о Европа, твой древний парапет запомнил я навек. Я видел звёздные архипелаги, земли приветный пловцу и небеса как бред не там ли в глубине в изгнании ты дремлешь о стае райских птиц о муж грядущих лет но право ж нет в слёз так безнадёжной зори так солнце солоно так тягостно луна любовью горькую меня раздуло в море пусть хлопнет тосттов мой би имени волна из европейских вот мне сладостно была бы та лужа чёрная где детская рука среди грустных сумерек челнок пускает слабый напоминающий сквозного мотылька о волны не могу исполненный истомы пересекать волну купеческих судов победно проходить среди знамён и грома их проплывать вблизи ужасных глаз мостов